Я сказал, «Не знаю, забыл. Должно быть, это не важно. Слушайте, мне нужно, чтобы вы, парни, помогли мне нарыть сведения о стремлении Эльбы». Ворчание, ворчание. Студия нехотя отъезжают. Я сказал, «Надо сделать». «Да, да, да». Я спросил, «Ведьмак, ты читаешь на местном?» Он потряс головой. Когда мы отошли пару шагов назад, Ильма сказал, «Не уверен, что он вообще умеет читать». Я крякнул. «Ну, попивку напоследок!» Все, кто был в «Темной лошади», терялись в догадках о том, что затевается. Самая многочисленная фракция не верила, что стремнина Эльба существует. Те, кто поопытнее, пережившие затяжное отступление от весла до чар, думали, что все это подстроил хромой. Когда спросили моего мнения, я сказал, что никогда не слышал о стремнении Эльбе. И у нас есть лишь слово «хромого», что она существует. Алоэ был городом-государством. Республика – обычный уклад для этого края мира. Город процветал. Им хватало времени и денег, чтобы вести гражданские акты, чертовски полезные для взимания пошлин, призывы людей под знамена или облагания оброком. Алоэ хранила эти записи в маленьком каменном здании. При нашем появлении распространилась паника. Неожиданный визит не имел смысла. Ничего не надыбали. Там было до черта записи, расположенных в соответствии с системой, для нас неочевидной. Чтобы разобраться, потребовались бы дни. Ильма сказал, «Я поищу тех, кто умеет читать этот хлам». Сам-то он и по складам читал, едва-едва. Вошел молчун. Прежде чем я пристроил его к работе, он жестом остановил меня и медленно огляделся, убеждаясь, что тут нет вонючих людей в коричневом, прячущихся межстропил. Потом просигналил «Я знаю, где ее найти». Все засыпали его вопросами, игнорируя молчановое предостережение. Он просигналил «Заткнитесь, или не терпится получить кулаком по зубам, идиоты!» Он сказал, что пламенная рыжулька, которую мы видели пару дней назад, так кто нам нужен. «Как ты узнал?» — спросил я знаками. Молчун постучал по голове, указал на свои глаза, на нос. Это значило, он обратил внимание и воспользовался своей башкой, когда учил, что что-то не так. Он увидел, что перед ним не просто очередная тёлка, поэтому проследил за ней до храма купо и с тех пор не спускал глаз. «Ах, предсказуемо!» — показал я. Во всех краях повстанцы делали схроны под своими культовыми зданиями. «Устроим-ка от. Мне было плевать на гнев Акуппо. Боги редко себя защищают. Отправим ее в башню». Ильма поддержал. «Вместе с нашим ненаглядным взятым». Мы с Ильмой были единственными, кто рассуждал ответственно и здраво. Нам предложили заткнуться. Гоблин аж запрыгал. Из его жестов каждый пятый был выставленным средним пальцем. Одноглазый потребовал «Наиграем мотивчик, прозвучавший в розах». «Зачем?» «Обдурить Крамова. Может, подставим его как-нибудь?» «Или просто зададим ему такую загадку или девушку, чтобы убрался из города». Их энтузиазм подуменьшился, когда они вспомнили о той горькой зимней операции в розах, об обстоятельствах, направивших хромово по нынешнему его пути, крайне неудачному для отряда. Молчун просигналил, Костоправ хорошо обрисовал положение, по-слабаковски, однако основательно и веско, но одноглазый не был бы самим собой, если бы не учуял шанс. Вот только одноглазый уже сотню с лишним лет одноглазый. Поэтому воодушевление быстро прошло. Я отказался идти с их идиотским планом к капитану или хромому. С планом, который всецело строился на том, что почти бессмертный, практически полубог, хромой, будет настолько туп, что не раскусит его. Я сказал... Даже чтобы начать все это, нам нужно что-нибудь принадлежавшее нашей цели, то, что можно использовать для магии. У вас, ребята, есть прять ее волос, обрезки ногтей, грязное белье? Думаю, нет. Так что давайте-ка просто добудем и перевручим ее. Как уже говорилось, я оставался в живых достаточно долго для того, чтобы не соглашаться на роль человека, которому предстоит впарить кому-нибудь гениальный план. Эта честь выпала Молчуну. Молчун не заика, но сделки не добился. Вердикт капитана. Девушку найти и доставить. Все, ничего больше. Никто после возражения Молчуна и слушать не желал, что я думаю. Одноглазый заявил. «Слишком беспокоишься, Костоправ. Слишком высокого мнения о мелком засранце. Он не настолько гениален. Он всего лишь жопастый задира, чьи магические способности настолько велики, что ему не приходится шевелить мозгами». «Почти то же самое можно сказать и о присутствующих». Гоблин сказал... Посмотрите, через что он прошел с тех пор, как его вытащили из-под земли. Ни одна из передряг не сделала его ни на каплю умнее, только стала осторожней с уликами, которые оставляет. И почему это заставило меня так нервничать? Он может прихлопнуть нас, как неуклюжих таракашек, и даже не вспотеет. Одноглазый заявил. Э, хромой ведь тужа жоп, настолько же, насколько и ты. И он выжил. Он из тех парней, которые раз издевательски дуришь дуришь они никак не возьмут в толк что же случилось идиот Хромой мог быть тупым как набитая камнями бочка но здесь он имел дело отнюдь не с первоклассными мастерами и явился сюда уже с готовым планом я настоял чтобы мы продолжали рыться в архивах и велел сообщать мне обо всех упомянутых там смертях девочек Когда меня вызвали к капитану с хромым, я уже давно и по праву отдыхал, но возмущение попытался скрыть. Старикан сказал, «Мы слышали ты что нарыл». «Да, только думает фальшивка». Я честно все изложил. Капитан сказал, «Хорошая работа. Продолжай в том же духе, но ты больше не можешь использовать Гобрина или Одноглазого. Они займутся разведкой в другом месте». По вежливому взгляду, мельком брошенному на Хромова, я понял, старика охотно скормил бы его львам. В любом случае, проку от них никакого. Не способны сосредоточиться, даже когда не срутся друг с другом. Капитан сказал. «Еще кое-что перед тем, как уйдешь». Мой желудок ухнул в пятки. «Сэр, видели, как ты околачивался возле ковра господина? Зачем? Что ты там делал?» Околачивался возле ковра? Нет, сэр. Я разговаривал о нем с ведьмаком. Тот был впечатлен. Он никогда прежде не видел ковер так близко. Он знал, что я пару раз летал на коврах. Он хотел знать, каково это. Мы просто разговаривали. Ни к чему не прикасались. Я бормотал, но это было нормально. Хромой привык, что перед ним все трясутся. А что, это важно, сэр? Старикан глянул на своего спутника, предлагая спросить или прокомментировать. Древнее пугало только вылупилось на меня. «Очевидно, нет. Свободен!» Я поджал хвост и бежал. Как капитану удается сохранять спокойствие рядом с таким чудовищем? Чтобы развеять ужас, я отправился в темную лошадь. Где меня ждали никчемная парочка и молчун. Я поделился последними новостями и жестами добавил. «Мне это не нравится, ребята. Капитан считает, мы что-то задумали. Если хромой догадается, одноглазый исторг проклятия. Сказал что-то о моем долбаном пораженчестве, но потом сдался. Даже он слеп лишь на один глаз». Гоблин тоже молча согласился. В конце концов, оба осознали масштабы авантюры, в которую собирались ввязаться. Верно подобранные аргументы породили в их сердцах истинный ужас. «Вопреки всему, мы не отправились за девушкой. Гоблины одноглазый исчезли с хромым. Молчуна чаша сия миновала, поскольку найти его было невозможно. Я решил, что он следил за нашей целью. Без прикрывающей нас полной команды колдунов – Ни Ильма с леденцом, ни лейтенант не позволили бы идти за девушкой. Предполагалось, что за нею незаметно приглядывает молчун. Брошенный Ильма клич, э, дескать, нужны парги, читающие на местном, дал результат — три с половиной человека. Половиной был безнадежный неумеха подмастерья, которого делили гоблин с одноглазом. Называл он себя «третьим». Третий, потому что его отец и дед носили тоже имя. Я не понимал, как он выживает в грязных склоках между своими учителями. Третий нашел меня на моей городской квартире. Он выглядел еще в меньшей степени чародеем, чем одноглазый или гоблин. И был крупнее, чем они оба. Ну, если взять этих двоих, сдавить и перемешать. После его слов я захотел, чтобы именно это с ними и произошло. «Сегодня ночью они отправляются в налет на храм Акупо. Одноглазому нужна ваша помощь!» Ужас не проник настолько глубоко, чтобы пустить корни. Официально одобренная операция была запланирована на следующее утро. Одноглазому нужно проверить свою голову на дееспособность. Некоторые рекомендуют лечение обезглавливанием. Но я пошел за оружием. Третий немного напоминал старикана, хотя был уродливее. Трепался так же много, как и капитан. Я спросил, где были одноглазые с гоблином последние пару дней? Кое-что делали вместе с хромым. Развивали новые навыки для поимки стремнины Эльбы. Я отнесся к этому со скептицизмом. Мы догнали недоросков и двух солдат, изумеющих читать местную писанину — Корнела Крата и Ладору Энса. Я начал бухтеть. «Где Молчун? Где Ильма?» «Не смогли их дойти!» — проворчал Одноглазый. Он надвинул свою потрепанную шляпу так, чтобы поля скрывали лицо. «Не кипишуй! Пошли!» «Нет!» «Что?» «Не бывать этому! Ты собираешься играть в тонг со взятым, поскольку думаешь, что можешь шибить деньжат. Но ты так непроходимо туп, что не понимаешь, в действительности ставка, которую ты бросаешь на кон — отряд! Все шестьсот сорок жизней!» Гоблин выглядел огорченным, а вот одноглазый явно нарывался. Он начал делиться со мной своими соображениями. «Последний раз, козлина. Слушай, ты хочешь, чтобы я тебе с твоей-то удачей, с которой ты так бездарно режешься в тон, помог играть против Хромова? Не могу поверить, что даже ты настолько туп. Мы сделаем это как следует. Завтра. И ты не дашь Хромому долгожданного повода». Одноглазый ничего не сказал. Его глаз увеличился. Колдун редко видел меня настолько решительным и никогда так сквернословищем. Похоже, он готов был обойтись без меня. Но гоблин вдруг затряс головой, как пес, только что побывавший под ливнем. «Я согласен с Костоправом, по размышлениям здравым. Пересиль уже свои жадности, себе Вникни в смысл происходящего, да?» Одноглазый начал разглагольствовать о случае, который выпадает раз в жизни. Гоблина снова передернуло, а задаченный он накинулся на Одноглазого. Как адово пламя ты сам себя уболтал на это деревище? Победа! Я переубедил Гоблина. Крат и Энс примкнули к нему. Ну и третий, исчезнув сразу после того, как привел меня, недвусмысленно продемонстрировал свою точку зрения на происходящее. У меня началась жуткая изжога. Руки била легкая, но непрекращающаяся дрожь. Крат и Н сказались непоколебимыми. Одноглазый сообразил, что если хочет провернуть все это, ему придется действовать в одиночку. Это напугало и поразило его. Под уродливой старой черной шляпой таилось неизменное коварство. Он мог пойти на попятную, когда не находилось других, достаточно жадных или глупых, чтобы позволить ему делать ставки за их счет. — Ты задница, Костоправ, ты победил. Надеюсь, тебе хватит духу упомянуть в аналах, каким жалким сакуном ты был, когда у нас появился шанс сорвать куш. А этот куш-то мог быть самый большой из всех возможных. — Непременно упомяну, можешь на это рассчитывать включая тот факт, что отряд уцелел лишь вопреки тебе. Я развил мысль, подчеркнув, что срывать для Одноглазого большой куш вовсе не было целью отряда. Становилось горячо. Потом явились молчун Они, коротко говоря, взяли нашего маленького черного братца под свою опеку, чтобы защитить его от самого себя.